Глава 16 В гостях и в склепе. Дом мистера Эдварсона напоминал настоящую крепость. Высокий забор с острыми пиками, колючий кустарник по всему периметру ограды и неприступное здание серого камня, угрюмо взирающее щелочками редких окон на прибывших. Вокруг особняка не было деревьев, как будто для того, чтобы никакой враг не подкрался незамеченным. Одинокая ворона покружилась над ними и улетела прочь, каркнув на прощание. «Чувствуйте себя как дома, Джейн!» – любезно предложил мэр, открывая дверь. И Джейн ступила в холл, где пол был выложен черным мрамором, а на стенах горели светильники в виде факелов, точно в пещере. «Как здесь мило!» – восхитилась Сильвия, с любопытством оглядываясь по сторонам. «Я сто лет у тебя не была!» «Вы же знаете, я рад вас видеть в любое время дня и...» Оборвав фразу, мэр виновато улыбнулся. Пройдя в гостиную, где было чуть повеселее благодаря гобеленам, развешанным по стенам, Джейн опустилась на краешек кресла. Расторопная служанка тут же подала чай и целое блюдо с закусками. Рулеты, канапе, сыр. Все выглядело аппетитно, но Джейн не хотела есть. Запах церкви преследовал ее, и голова все еще кружилась. Миссис солдброк не спешила садиться, а вместо этого прохаживалась по комнате, разглядывая обстановку. Джейн, мистер Эдварсон сел в кресло напротив и будто в нерешительности побарабанил по подлокотнику. Я бы хотел заметить, что ваше желание исповедоваться очень похвальное. Это прекрасно, когда девушка религиозна, когда она ведет себя правильно, целомудренно». Миссис Ултбраг бросила на Джейн острый взгляд, но не стала опровергать слова Грега. «Однако...» Он сжал подлокотники кресла. «Во мне в чем каяться я уверен». «Вот как», — сказала Джейн, беря в руки чашку. «Чай у мэра оказался крепким, но совсем не таким вкусным, как у инспектора». «Да», — приободрился мистер Эдварсон, — В самом деле, какие такие грехи могут быть у столь очаровательной девушки? Убийство, к примеру. Джейн сделала еще глоток, размышляя, почему ее желание исповедоваться так задела мэра. «Я уже говорила тебе, дорогая, что в произошедшем не было твоей вины», сказала Сильвия, не поворачиваясь к Джейн. «Ты охотилась. Первый оборот. Все инстинкты обнажены». «Вы знаете...» Спросила Джейну мэра, слегка ошарашенная внезапным поворотом беседы. «И вам не страшно?» «Я видел, как охотился Макс!» С легкой ностальгией в голосе произнес Грегори, откидываясь на спинку кресла. «Вот это было страшно! Хотя и захватывающе! Он был настоящим зверем! Огромный, хищный, клыки с палец длиной!» «Я думал, что схожу с ума, но он, снова став человеком, объяснил, что у вашей семьи есть, скажем так, особенность». Джейн едва не поперхнулась чаем и отставила чашку назад на стол. «Меня это не пугает, Джейн», — сообщил мэр. «Напротив, я в восхищении. Гибель Максимилиана стала невосполнимой потерей. Но когда я узнал, что у него есть дочь, Грегори помогал мне с поисками твоей матери». пояснила Сильвия. «Чтобы выпустить ей кишки», пробормотала Джейн. «Я помню». «Я был уверен, что Мэйв ни при чем», поспешил заверить Грэг. «Она была такая... Вы очень на нее похожи». Серые глаза мэра ощупали фигуру Джейн маслянистым взглядом. «Давайте перейдем к делу», предложила она, устав ходить вокруг да около. «Я дочь Максимилиана Олдбрака и внучка Сильвии». «Прекрасный подарок судьбы», – подтвердил мэр. Он поднялся и, взяв в баре пузатую бутылку, плеснул немного ее содержимого себе в чай. «На нашей семье проклятие. В волчье время мы превращаемся в волков. По ночам, так?» «Потом будешь обращаться, когда лишь сама захочешь», – сказала миссис Олдбрак. «Ну да, по ночам проще». «Вы, Сильвия, уверены, что Марту убила я?» «А кто еще?» Пожала она плечами и потрогала край гобелена. «Грег, милый, вот этот растрепался. Починить бы. Отличная работа. Жаль будет, если испортится». «Но ведь кто-то убил моего отца». Последние слова вырвались у Джейн сами собой, и ее сердце забилось чаще. Она не могла принять, что Максимилиан Олдбрак ее отец, а теперь вдруг ощутила, что это правда. Ее жизнь могла бы сложиться совсем иначе, если бы она родилась в поместье Олдбраков. Максимилиан бы не стал читать ей на ночь о страшном суде и вечных муках. Он любил бы ее, заботился, баловал, а потом научил бы охотиться на зеленых холмах. «Кто-то заманил меня в Вуденкерс», — добавила она. «И это подталкивает нас к вопросу, который мы должны обсудить, милая», — сказала миссис Олдбрак и, подойдя к столу, аккуратно взяла двумя пальцами кусочек сыра. «Я уже стара». «Вы сил, дорогая Сильвия», – охотно заверил ее мэр, отхлебнув чай, от которого остро запахло алкоголем. «Но я чувствую, что скоро уйду», – вздохнула она. «Холмы зовут меня все сильнее. Появилась новая хозяйка. Но мне было бы спокойнее, если бы рядом был человек, способный защитить тебя». Сильвия многозначительно посмотрела на мистера Эдварсона, а потом перевела взгляд на Джейн. «Ты еще так молода и не знаешь, каким жестоким может быть мир, особенно по отношению к тем, кто отличается от прочих. Кто-то действительно привел тебя в Вуденкерс, кто-то, кто знает нашу тайну». «Крохотный нюанс, я помню», – кивнула Джейн. «Со мной вы были бы в безопасности, Джейн», – прямо сказал мистер Эдварсон. «Макс был моим лучшим другом». Я знаю все о вашей семье. Я знаю историю Вуденгерса. И для меня будет честью породниться с Олдбраками. Джейн тряхнула головой, чувствуя себя мухой, попавшей в паутину, из которой не выбраться, как ни пытайся. «Мне пора», — сообщила вдруг Сильвия, оказавшись у двери. «Столько дел! Надо найти новую служанку и пересмотреть свои гобелены. Вдруг тоже требуется починка». «Погодите!» Джейн вскочила с кресла, но мэр загородил ей дорогу. «Пообщайся с Грегом милая», — улыбнулась миссис Олдбрак. «У вас наверняка много общего. Он тоже любит историю, всякие ритуалы и прочее. И столько знает о Вуденкерсе. А потом он тебя привезет. Правда, Грэг?» «Если леди пожелает», — хмыкнул мэр и приобнял Джейн за талию. Она вывернулась из его объятий, Но тяжелая входная дверь захлопнулась, и Джейн будто бы оказалась в одной клетке с тигром. Бежать? Отбиваться? Превратиться в волка и вцепиться в глотку? Шея мистера Эдверсона была морщинистой, с выпуклой веной сбоку, и Джейн невольно скривилась. Пошарив взглядом вокруг, она увидела на каминной полке амфору весьма тяжелую на вид. Мэр, впрочем, не спешил нападать, Он подошел к окну, за которым раздалось цоканье копыт, и сообщил. «Сильвия уехала. Мы остались одни, Джейн. И теперь я готов ответить на любые ваши вопросы». Немного приободрившись, Джейн подошла ближе к камину и будто невзначай оперлась на полку с амфорой. «Что ж, я бы действительно хотела спросить вас кое о чем», — сказала она. «Я весь внимание». «Вы Вервольф?» Грегори криво ухмыльнулся и вернулся в кресло. Джейн оказалась за его спиной. Удобный момент, чтобы опустить тяжелую вазу прямо на седую макушку мэра, на которой разовел крохотный пятачок проплешины. «Увы», — сказал он и плеснул себе в чашку еще немного янтарной жидкости из бутылки. «Увы, да или увы, нет?» — уточнила Джейн, обходя стол и садясь напротив Грегори. «Нет». сказал он, сделав большой глоток. Джейн покусала губы. Но, с другой стороны, если мэра есть убийца, то, конечно, он не признается. Надо действовать хитрее, проверить, все ли его зубы на месте. «Ясно», — она улыбнулась, пытаясь выглядеть милой. «Что ж, расскажите о себе, Грегори». «С удовольствием, Джейн», — ответил он. Ральф постоял у церкви, глядя вслед удаляющемуся экипажу, а потом совсем неподобающе месту выругался. «Мистер Рейнфорд!» Преподобный Габриэль выразительно поднял глаза к кресту над входом, и Ральф виновато пробормотал слова извинения и посторонился, чтобы не мешать процессии. Угрюмые мужики вынесли гроб и направились за церковь, где располагалось кладбище, и Ральф, помешков, последовал туда же. Женщины причитали, но не слишком искренне. Опросив людей, Ральф понял, что никто к Марте не был особенно привязан. Сирота, не замужем, без детей. Зачем она пошла на холм, окруженный ягодником? Зачем принесла платок с кровью Джейн на место, где убили Максимилиана Олдброка. И почему, черт бы побрал этого мэра, Джейн уехала даже не попрощавшись? Что-то он упускал. Деталь, которая бы внесла хоть какую-то ясность в это дело. Священник стал читать молитву, и Ральф, чувствуя, что вот-вот начнет неприлично зевать от монотонного ритма, отошел подальше. Раньше он не был на кладбище Вуденкерса, и теперь с интересом рассматривал могильные камни. Он нашел мистера Пампкина, на могиле которого лежал свежий букет незабудок. Постоял у миссис Пристон, которая два года назад подозревалась в деле о пропаже курицы, а потом свернул к серому склепу, виднеющемуся под тисами. Остановившись в нескольких ярдах, Ральф склонил голову к плечу, придирчиво рассматривая статую, вырастающую из фасада. Эдвард, которого после смерти признали святым, вытягивал вперед руку и скалил гранитные зубы. Напомнив себе, что это, возможно, предок Джейн, Ральф заставил себя подойти ближе и пожал протянутую кисть. «Мистер Олдбрак», — пробормотал он. «Какая честь! Мистер Рейнфорд к вашим услугам! Позвольте попросить руки вашей прапраправнучки. И пока вы не выказали вполне ожидаемых возражений, хочу заявить, что я совсем не так плох, как считает миссис Олдбрак. Я прилично зарабатываю, у меня есть дом в Лондоне, который сейчас сдается, и ценные бумаги, приносящие пассивный доход». Эдвард молчал, но гранитная рука будто стала теплее. «Вы убили волка, и я тоже», — сказал Ральф. «У нас много общего. Хорошие зубы, к примеру». По оскаленному клыку святого прополз жучок и скрылся в щели между камнями фасада. «Я, в принципе, очень неплохой вариант», — сердито добавил он, убеждая скорее себя, чем безмолвную статую. «Да, Джейн из древнего рода. У нее, видимо, теперь есть солидное преданное. Но в искренности моих чувств... «Вы можете быть уверенным. Я полюбил ее тогда, когда она была просто американкой, приехавшей в Англию в поисках счастья. Можно сказать, с первого взгляда». Ральф пнул камень, лежащий у порога в склеп, и вдруг заметил, что тяжелая дверь прикрыта неплотно. Взявшись за бронзовое кольцо, потянул на себя. Дверь открылась на удивление легко, как будто кто-то совсем недавно смазал петли. Возможно, миссис Олдбраг часто посещает фамильный склеп. Оставив дверь открытой настежь, Ральф постоял на пороге, подождав, пока глаза привыкнут к сумраку, а после спустился по каменным ступеням. Вереница каменных гробов тянулась вглубь склепа, с потолка свисала бахрома паутины, и каждый шаг давался Ральфу с трудом. Больше всего ему хотелось развернуться и выйти наружу. Всю сонливость как рукой сняла. Странная неловкость охватила его, словно самозванца, явившегося в гости без приглашения. На ближнем гробу было высечено имя Максимилиана Олдбрака, и Ральф в нерешительности положил ладонь на каменную крышку. Чуть надавил, но она и не думала сдвигаться. Взявшись за края, Ральф поднатужился и, сцепив зубы, приподнял тяжелую плиту. Сдавленный запах ударил ему в ноздри, и он разжал пальцы. Камень с грохотом вернулся на место. Отдышавшись, Ральф быстро вышел наверх и закрыл за собой склеп. «Я вернусь», — пообещал он статуе, — «но мне нужен помощник. Один я не смогу снять крышку, не разбив ее. А тогда миссис Олдбрак наверняка узнает, что я осквернил могилу ее сына, и не видать мне Джейн, как своих ушей». Сорвав ромашку, он вложил ее в протянутую руку святого Эдварда и быстро пошел прочь. Он приведет сюда доктора и заставит его осмотреть останки Максимилиана Олдбрака, раз уж сразу после убийства этого сделать не удалось. По крайней мере, доктор подтвердит, что отец Джейн – Нивервольф. Вспомнив о волке, который утром напугал их с Джейн по дороге в поместье, Ральф повернул к группе мужчин, которые собрались у церкви. У свежей могилы Марты осталось лишь несколько женщин, да преподобный, который, судя по печальному выражению его лица, искренне скорбел по убитой. «В Уденкерсе снова волк», — сообщил он вместо приветствия. «Надо что-то делать». «Облаву?» — спросил один из мужиков, которые были похожи как братья, все коренастые, с одинаково прищуренными глазами, задубевшей красной кожей и древесной пылью, въевшейся в морщины. «А что его загонять, если и так известно, где логово?» Другой, с залихватски надвинутой на одну ухо шапкой, сплюнул в траву и переглянулся с соседом. «Вы знаете...» — обрадовался Ральф. На него навалилось столько хлопот, что он был бы просто счастлив, если бы с волком расправились без его участия. «Займётесь этим?» «А вы, инспектор, значится, не будете против!» — с подозрением уточнил парень, которого Ральф частенько задерживал по воскресеньям. Он был тихим и спокойным, пока не хлебнет спиртного. Тогда в него будто вселялся другой человек, агрессивный и неуправляемый, настоящий оборотень. И даже полнолуние не надо. «Нам лишние проблемы ни к чему», – покивал другой. «Конечно, никаких проблем», – заверил их Ральф. «Лучше избавиться от него, пока не поздно». «Надо обмозговать», – Шмыгнул носом самый старый и, стащив шапку, протёр ладонью лысину. «Жили ведь мирно! Может, волки тоже нужны для равновесия?» «Нельзя ждать!» – возразил самый молодой и кивнул в сторону свежей могилы. «Вот тебе равновесие!» Старый вздохнул и натянул шапку по самые брови, а Ральф, попрощавшись с ними, направился по дороге к центру. Одной заботой меньше. Но червячок дурных предчувствий... Так и грыз его сердце. У доктора Ральф направился прямиком в кабинет, откуда доносилось успокаивающее бормотание, перемежаемое редкими стонами. Однако тяжелая клюка перегородила ему дорогу. «В очередь!» — рявкнула пожилая дама, хмурясь из-под провисших полей соломенной шляпки. Разумно предположив, что доктор не согласится идти с ним на эксгумацию старого трупа, пока тут есть живые пациенты — Ральф присел на кушетку. Дама не сводила с него пристального взгляда, как будто ожидая, что сейчас инспектор вскочит с места и попытается еще раз проникнуть на прием перед ней. Чтобы избавиться от ее насупленного взора, Ральф прикрыл глаза, и усталость после бессонной ночи навалилась на него вся разом. Мисс Уокер возникла в его воображении. Рыжие кудри струились по белым плечам, глаза сияли, а губы были призывно приоткрыты. «Инспектор!» Тряхнув головой, и Ральф протёр глаза и с удивлением обнаружил, что за окном смеркается. А дамы вместе со шляпой и клюкой и след простыл. Доктор Филиппс вынул из кармана белого халата часы, выразительно на них посмотрел, но после кивнул на открытую дверь кабинета. «Ладно», — вздохнул он. «Прием окончен, но для вас сделаю исключение». «Дайте угадаю. Подозрительная сыпь? Лучше», сказал Ральф, поднимаясь и разминая шею. «Я бы хотел, чтобы вы еще раз взглянули на тело Максимилиана Олдбрака». «Двадцатилетний труп», уточнил доктор, возвращая часы назад в карман. «Это, конечно, очень заманчиво. Давайте проясним. Этот вечер я собирался провести с одной вдовой, которая, хоть и не первой свежести дама, все же сохранилось несравненно лучше. Признайтесь, вам ведь не дает покоя Максимилиан олдброк Загадочная смерть, мать не позволила осмотреть тело. Я смирился. Иногда лучше чего-то не знать. Я вам не верю. Такой любознательный человек, как вы, не может не стремиться найти ответы. Его волк задрал. Вот вам и ответ. И Марту тоже. Я в этом сомневаюсь, сказал Ральф. и готов хвататься за любую ниточку, которая может привести меня к разгадке. Хотя вряд ли вы сможете сказать что-то толковое по останкам Максимилиана. «Вы ошибаетесь, инспектор», раздраженно возразил доктор Филлипс. «Его ведь похоронили в фамильном склепе?» «Верно, каменный гроб на постаменте». «Труп должен был мумифицироваться. В таких саркофагах обычно тела сохраняются долго и в хорошем состоянии, «Вот если бы Марту нашли, скажем, через несколько дней, я бы вряд ли смог снять отпечаток клыков». «Правда?» – выразил интерес Ральф, ненавязчиво беря доктора Филлипса под локоть и подводя к выходу. «Значит, вы думаете, что осмотр Максимилиана даже через 20 лет сможет пролить свет на это дело?» «Кстати, о свете», – встрепенулся доктор Филлипс. «Там ведь темно, я ни черта не увижу». «Возьмем свечи в церкви», – успокоил его Ральф. «Я устрою вам освещение по высшему классу». «А к чему такая спешка? Это связано с мисс Уокер?» «Возможно». Не стал отрицать он. Они вышли на улицу, и Ральф нахмурился. Тучи скрыли солнце, делая вечер еще темнее. Редкие прохожие спешили по домам, и ветер играл с опавшими листьями и норовил забраться под пиджак. «Я вообще не понял, когда успел согласиться на вашу затею», проворчал доктор Филлипс, направляясь, тем не менее, в сторону церкви. «Ваш пытливый ум не оставил вариантов». «Хватит мне льстить!» – раздраженно фыркнул он. «Я ведь уже пошел с вами». «А что, миссис Олдбрэк, неужели дала согласие?» «Нет, конечно», – ответил Ральф, – «но мы ей не скажем. А если вдруг это как-то всплывет, Я оформлю разрешение на эксгумацию задним числом». «А у вас в этом деле личный интерес, я правильно понимаю?» В мутноватых глазах доктора блеснуло любопытство, а Ральф посмотрел на него внимательнее. Доктор Филлипс – один из участников дела Максимилиана Олдбрака, и так быстро понял, что Джейн – его дочь. «Не хотите говорить!» – ухмыльнулся доктор Филлипс и облизнул желтоватые зубы. «Что ж, джентльмены о таком молчат. Я понимаю». Он повернул воображаемый ключ у плотно сомкнутых губ и дальше пошел молча. Мистер Филлипс писал статьи в научные журналы и согласился пойти в склеп, стоило Ральфу лишь намекнуть, что он сомневается в успехе. Завышенное самомнение и честолюбие лицо. Такой человек мог бы послать девушке фотографию инспектора полиции, просто чтобы посмеяться над его неуклюжими попытками найти отправителя. А синяки на предплечье Марты могла оставить и его рука. Кисти у доктора были крупными и крепкими. Это Ральф заметил еще раньше. Нахмурившись, он прибавил шагу, чтобы не отстать от доктора, который то ли хотел поскорее закончить с делом, чтобы поспешить к вдовушке, то ли горел нетерпением увидеть тело Максимилиана Олдбрака. «Вы знали Максимилиана?» – спросил Ральф. «Да, но весьма поверхностно. Он никогда не обращался ко мне за помощью, как и его мать. Не знаю, что там насчет проклятия, но наследственность у Олдбраков хорошая». И ему бы не составило труда сделать себе накладные клыки. Ральф из подтишка рассматривал доктора Филлипса. «Если версия о маньяке, разгуливающем в волчьей шкуре и с накладными клыками, верна... то доктор Филлипс попадает в нее идеально. Но зачем ему Джейн? Что, если он на самом деле верит в Вервольфов и, узнав, что у Макса есть дочь, решил выманить ее в Уденкерс, чтобы заполучить ее тело для изучения? Это нескончаемый материал для исследований и прорыв в науке. Это слава и признание. Но откуда бы ему знать про Джейн? Впрочем, доктору часто доверяют и рассказывают многое. Та же Марта могла сболтнуть. «А с Мартой вы были знакомы?» Спросил Ральф как можно равнодушнее. «Немного», — ответил доктор. «Она у меня лечилась. Слабые почки». Вскоре они разделились. Доктор сразу направился к склепу, а Ральф пошел за свечами. Внутри церкви было пусто. Лавки сдвинули к стенам, и пол был вымыт, но на пороге лежала растоптанная лилия. Ральф подошел к алтарю, перекрестился и мысленно вознес короткую молитву. А после, опустив в щель ящика для пожертвований несколько монет, сгреб жменю свечей. Он собрался уходить, но, повернувшись, задержался. Под изображением святого Эдварда ярко горела свеча, длинная, толстая, и Ральф, подумав, вынул ее из подставки. «Это для блага вашей внучки», — сообщил он святому. Знать бы еще, где она сейчас. Хотелось бы верить, что в безопасности, под строгим присмотром бабули. Надо бы как-то расположить к себе суровое сердце миссис Олдбрак. Возможно, прийти с цветами или с подарком. Он подумает об этом на досуге. А сейчас в склеп, где его ждет труп Максимилиана Олдбрака и, возможно, маньяк-убийца.